Глава 19 В кабинете Логутенкова наличествовало два стула. Третий вчера развалился от старости. Посему Жаров, как младший, расположился на подоконнике, от которого, впрочем, до стола в прямом смысле рукой подать. Бумаги на столе важняка были сдвинуты в сторону, а на освободившейся территории расположилась скромная закусь. «Ну, за нас хороших!» Однищенко свернул пробку и набулькал в пластиковые стаканчики – «Проглотили, заживали». «Митя», – укоризненно произнес Анищенко, – «до дна». «Я же за рулем», – напомнил Жаров. «Пока что ты за столом», – возразил опер. «Не порти компанию. Слышь, Геннадьевич, мне опять этот депутат наш звонил. Кренов». «Что сказал?» «Ничего. Интересовался как успехи. Я его маленько порадовал». «Ты перед ним особо не распространяйся», – заметил Лугутенков. «Депутаты, публика скользкая». Но полезно. Анищенко поднял палец. Мне в выслуги всего ничего осталось. Может, я тоже в мэрию хочу, а не в какой-нибудь сраной шараге охранником стену подпирать. Не прибедняйся, Паша. Следователь поморщился. Без работы не останешься. А успехами лучше со мной поделись. С успехами пока глухо, ответил Анищенко. Все фигуранты в розыске, но толку 0,0 Есть у меня одна нехорошая мысль. Что кто-то рубит концы? Примерно. Ты мне давеча сам литературку по сатанистам подбросил. Так там прямо написано. Что в целях конспирации клиентуру для жертвоприношения рекомендуется набирать из бомжей, беспризорных детей и малоперспективных адептов внешнего круга. Будем работать, товарищ следователь. Давай, кивнул Логутенков. А я займусь писаниной. «Куда едем?» – спросил Жаров. «На Параховскую». «Митя, тебе деньги нужны?» «Деньги нужны всем», – философски ответил Дмитрий. «Но деньги бывают разные». «Большие и маленькие», – хохотнула Нищенко. «Больших не будет. Поможешь?» «Я у вас должник», – сказал Жаров. «За колеса. Спасибо, кстати». «Да ладно тебе», – опер махнул рукой. «Для себя старался. Так поможешь?» «А что надо?» Скорее всего, просто поприсутствовать. Давай, сворачивай, дальше дворами. Фирмочка располагалась в пятиэтажном домике, выходившей окнами на неухоженный, заросший дикой растительностью двор. Называлась фирмочка Нечай Кравец. Сам Нечай Кравец присутствовал тут же. Энергичный, лосоватый мужчина слегка за 50. Чтобы подняться по лестнице, пришлось маневрировать между мешками с цементом. Зато в кабинете хозяина вкусно пахло древесиной. Стены были забраны свежеошкуренной вагонкой. Объединявшись рукопожатиями с анищенкой и Жаровым, хозяин плюхнулся в потертые кресло и сообщил. «Народ я услал, чтоб под ногами не путались». «Это правильно», – кивнул опер «Уже звонили?» «Угу». «Вот и хорошо». «Павел Ефимыч, сказал Жаров. «Мне тут Лугутенков говорил, у вас интересный эпизод с киллером недавно был. Расскажете?» «Интересный?» – Анищенко хмыкнул. «Интересный он, может быть, тебе, а не нам с Геннадьевичем? А все-таки, расскажите, я же стажер, мне опыт принимать надо». Опер засмеялся. «Давай я тебе другой случай расскажу. О роли случайности и предусмотрительности. Но тоже про киллера. Поступила к нам информация, что одного директора фирмы намереваются замочить. Причем буквально сегодня. Но мы в машину рванули быстрее ОМОНа. Прилетаем, а у дверей сбоку молодец прогуливается. И в телефончик бубнит. Мы его раз, оба-на, ствол с глушителем. Скрутили родимого в машину и колоть по-быстрому. Но мужик тертый. Ничего не видел, ничего не знаю. Пистолет нашел, собирался продать. Короче, пока с этим разбирались, сообщение. Директоры этого грохнули. С другой стороны, у второго входа еще один красавец ошивался. Он и сработал. Причем оружие, идентичное обнаруженному у задержанного пистолет с глушителем, как водится, там же и выбросил. А наш в полную несознанку. Мол, ствол нашел в кустах. Хотел толкнуть какому-то азеру. А по телефону как раз с этим азером переговоры вел. Тот, видите ли, расписывал нашему клиенту, куда ствол принести. Врылся, как столб в землю. Еще при нем кредитка была. Так на следующий день на эту кредитку 20 тысяч перевели. Расклад ежику понятный. «Дело-то сделано, директоры грохнули. Значит, заказчик честно и заплатил. Но поди докажи. Через пару дней забрали нашего задержанного на литейной, на две недели. Потом вернули. Передавайте дело в суд». «А что передавать? ФСБшники ясно его дело у себя прессовали. Может, что-то и выдавили. Только с нами у них делиться не принято. Разве что им самим потребуется. Короче, что узнали, то у них и осталось». А наш клиент свою линию гнет. Нашел азер, хотел продать. И попробуй опровергни. Судья говорит, ищите азербайджанцы. Отличная идея. Особенно если учесть, что этого азера в природе не существует. В общем, получил наш киллер полтора года. Повествование прервал звонок. Кравец скочил, устремился к дверям. Не суетись, притормозил его нищенка. Умереть всегда успеешь. Хозяину шутка удачной не показалась. Внизу раздались недовольные голоса, затем тяжелый топот на лестнице, босовитый матерок и в комнату вошли трое. В помещении сразу стало тесно, суммарный вес вошедших приближался к полутонне. Окинув равнодушным взглядом Жарова, один из вошедших по-хозяйски уверенно направился к креслу, в котором только что сидел Кравец, но его опередил Онищенко. Опер, до этого момента увлеченно глядевший через открытое окно, быстро повернулся и, усевшись на козырное место, одарил гостя кошачьей ухмылкой. На мясистой физиономии здоровяка вспухли жиловаки, вспухли и опали. «Какие люди!» – проворчал он. «И без охраны!» «Зато ты и с охраной, Щепкин!» – отозвался Онищенко. «А разрешение на то, что у твоих бодигардов так красиво топорщится под мышками есть?» «Есть!» Буркнул Щепкин. Его неприязненный взгляд переместился с оперполномоченного Нажарова. Тот одарил бандита белозубой улыбкой. «Не чай», – ласку проговорил Онищенко. «Выйдь, родной мой, посиди внизу где-нибудь». «Наверное, Щепкин, хочешь спросить, что я тут делаю?» Благожелательно произнес Онищенко, когда Кравец вышел. «Хочу», – не скрыл бандит. «Куму зашел», – равнодушно сообщил опер. «Не чай мне кум, знал?» «Не знал». «Теперь знаешь», сказала Нищенко. «Да ты присядь, Щепкин, не стесняйся». Бандит покосился на сомнительной чистоты стул, потом на свои брюки, на которых белел меловой след. При таких габаритах по здешней лестнице без потери не пройти. И попытался очистить его мясистой, утяжеленной золотой лапой. Предложение опера он проигнорировал. «Нашу тему перебиваешь, гражданин начальник», процедил он неприязненно. Куда не ткнись, везде вы со своими силами. Не по им это, гражданин начальник. Ты что, угрожать мне решил, Щепкин?» Прищурился опер. «Ты как нынче, налоги заплатил? А то поступила информация». Он не закончил, но явно пробудил у собеседника какие-то неприятные воспоминания. «Значит, вопросов больше нет», – осведомился Онищенко. «Нет», – буркнул Щепкин. «Ладно, пошли». Бросил он своим, и троица, сделав поворот кругом, забухала вниз по лестнице. «Не чай, мужик, правильный!» – сказала нищенка. «Весной мне на даче крышу делал. Долг, так сказать, платежом!» И ухмыльнулся.